Друзья, дали мне на время один прибор. Он должен повысить твой интеллект-статус. Мы и так его повышаем. Мы же занимаемся. Это не то. Ты с Эльзой больше года просидел. Сколько у тебя баллов? 75, виновато сказал он. А будет 120. Как? Ошатнулся Андрей. Как 120? Или 140? Если, конечно, повезет. Откуда у меня возьмется 140 баллов? с Сроду 140 не было. Это экспериментальная модель. Ее недавно создали. Ученые еще долго в ней будут копаться. Состариться успеешь. А мы ей воспользуемся. Только тихо, никому ни слова. Хорошо, когда друзья ученые и эти, из туристических компаний, у меня все друзья... Сами понимаете, кто? Наставник сделал вид, что рассматривает ногти. Я даже с Павловым не был знаком, сказал Андрей. С каким Павловым? С Аристархом, которого убили вчера. Он в соседнем доме жил. Вон его окна, на двенадцатом этаже. А я его не знал? У тебя не те мозги забиты, сурово проговорил наставник. Ты о себе думай, о своем будущем. Сергей Сергеевич, Андрей потупился и отодвинул от себя вазочку. А если очень постараться, очень-очень сильно, можно ИС еще выше поднять? Чтоб не 140 баллов, а 150. Ты же тогда пособие перестанешь получать. У тебя отнимут лимитную карту, будет обычная кредитка, а по ней просто так ничего не дают. Я найду нормальную работу. Андрей, ты не представляешь, что это такое. У тебя не только карточку заберут, но и квартиру. Тебе придется за все платить, все покупать за деньги. У тебя останется лишь возможность ездить в линейке, но ты и сам в нее уже не сядешь. Это я тебе обещаю. Мне не нужна бесплатная линейка, упрямо сказал Андрей, не поднимая лица. И квартира мне бесплатная не нужна. Мне ничего не нужно. Я не хочу быть чером. Сергей Сергеевич посмотрел на его макушку. На свесившуюся челку. И вдруг заметил, что рядом с недоеденной половинкой печенья падают крупные капли. Он перегнулся через стол и, притянув голову Андрея к своей груди, тяжело вздохнул. Мы попробуем, Андрюша, обязательно. «Завтра!» «Завтра мне на конвертер!» — схлипнул он. Сергей Сергеевич отпустил его затылок и вернулся к креслу. Погладив цветок на чашке, он снова вздохнул. «Послезавтра!» «Я буду в двенадцать! Никуда не уходи!» Андрей утерся рукавом и жадно допил чай. «Здесь идти-то некуда!» — сказал он. Илья укрепил монитор и, отойдя на середину комнаты, полюбовался. Плоский экран висел кривовато, но чтобы его поправить, пришлось бы ввинчивать в стену новые кронштейны. «Ничего, так тоже нормально». Хьюлет Паккарт энд Кузнецов в серебряной раме без единой царапинки выглядел роскошно. «Модель позапрошлого года», — оценил Илья. «В магазинах такие уже не продаются». Но у некоторых скряк, наверное, еще остались. Через пару лет ими обзаведутся все черы до последнего. А я, значит, один из первых, сказал он и невесело рассмеялся. Собрав с полом мягкий упаковочный пластик, Илья завернул в него чужую кепку и сунул все это в коробку из-под монитора. Внезапно защекотало запястье. Илья собрался почесать руку, но вовремя вспомнил, что это виброзвонок, и поднес часы к губам. «На связи!» – буркнул он. «Какие новости?» – спросил монотонный голос. Микродинамик Илье шили за левое ухо, и каждое слово отдавалось нестерпимым зудом «Монитор взял!» – похвастался он. «И гречки два килограмма. Буду кашу варить». «Кашу? Мне не до шуток царапин». «Больше новостей нет». «И контакта нет». — сказали где-то под кожей. — Проблемы? — В общем, да. Но я что-нибудь придумаю. — Ты уж постарайся, царапин. — Хорошо. Все, отбой. — Отбой. — Постарайся, царапин, — раздраженно повторил Илья. — Стараюсь, господин начальник. Я стараюсь. А если он мне в глаза сказал, чтоб я к нему не лез? Друзья ему, понимаешь, не нужны. Чер Андрей Белкин не понравился Илье сразу. Илья ожидал увидеть либо заторможенного дебила с квадратной головой, либо что-нибудь щедушное с кривой шеей и дрожащими руками. Белкин же был физически здоровым, небритым, взлохмаченным, с черной каймой под ногтями, но все же неувечным, не жалким типом из ролика социальной рекламы. «Постарайся, постарайся», – пробормотал Илья. «Самих бы сюда в этот отстойник». Он заметил, что продолжает говорить вслух. Эту привычку Илья приобрел еще в юности, с тех пор, как начал оставаться в одиночестве. В основном на сроки от года до трех. Он успел сменить много комнат. Некоторые не имели окон. В некоторых унитаз стоял прямо у кровати. Но такие, чтоб без телемонитора ему еще не попадались. «Это вам конвой собачий не просто так, а права человека», – изрек Илья. «Без окна жить можно, без бухалова тяжело, но тоже можно. А без телека свихнешься». Он нашел в стене разъем и, откинув защитную крышку, подключил кабель. Экран мягко засветился, в углу замигала пиктограмма автонастройки. Илья в ожидании прилег на кровать и поправил под головой твердую подушку. Обустраивать быть по-человечески он не собирался. Когда-то это его увлекало. Но теперь надоело. Всегда одно и то же. Только приведешь квартиру в порядок, уже пора переезжать. Единственное, чего Илья не мог терпеть, это тараканы и отсутствие монитора. Тараканы здесь, кажется, не водились. Тонкий рубец за ухом все еще свербел. Так бывало после каждого сеанса связи. Илья выругался, ну мысленно. От вредной привычки разговаривать с самим собой он постепенно избавлялся. Ведь прошлое было позади. Хотя настоящее мало чем отличалось.